Глава 56. Левень, начавшийся ночью, сопровождал нас и утром, и почти всю дорогу до Томска. Потоки воды обрушивались на лобовое стекло автомобиля, закрывая обозрение. Дворники едва справлялись, а потому вперед мы продвигались медленно. Немногословный охотник, питерский бизнесмен, нервничал, хотя я и уверил его, что в Томске мы окажемся вовремя, и ему не придется переносить рейс. Со вчерашнего вечера меня жгло необъяснимое чувство тревоги, Я пытался анализировать свои ощущения, пытался открутить события последних суток назад, чтобы понять, в какой момент беспокойство начало сжирать меня. Вроде бы все было как всегда. Охота прошла удачно, и лишь разразившийся проливной дождь подпортил последние часы. У Таи тоже все было в порядке и накануне вечером, и сегодня утром. Собак я высадил, как только мы выехали из тайги на трассу у деревеньки, что располагалось в паре десятков километров от Устьманской. Там знакомый охотник присмотрит за ними, а я вернусь и заберу их завтра. Что еще? Любаша приезжает, скоро мне её встречать. Не было ничего такого, из-за чего стоило переживать. Однако иррациональное, неспокойное чувство лишь нарастало. На самом подъезде к Томску дождь почти прекратился, обернувшись противной моросью. Я высадил бизнесмена у частного дома — Помог его парням выгрузить тушу кабана, разделывать зверя, он собирался при помощи своего человека. Распрощавшись, я бросил взгляд на экран мобильника. До поезда оставалось еще пять с лишним часов. Успею заехать к родителям. Они жили недалеко от железнодорожного вокзала, принять душ, отдохнуть и поехать встречать Любашу. Я позвонил Тае, чтобы сказать, что я уже в Томске, чтобы она не волновалась. Ее мобильник снова оказался отключенным. Странно. Она никогда не выключала его и всегда держала рядом, когда я уходил на охоту. Волновалась моя хорошая. Может, из-за непогоды, неполадки со связью. Такое в Восьманской бывало частенько. Я уже завел двигатель и тронулся в сторону дома родителей, как раздался звонок. На экране высветилось имя Маруся, Любашина дочка. «Маруся, привет», — бросил я, переключая мобильник на громкую связь. «Степаныч, беда», — зарыдала она. Что стряслось? Мама в больнице. Состояние критическое. Я резко ударил по тормозам и остановил машину на обочине. Как в больнице? Как критическое? Ничего не понял я. Она же на пути в Томск. Я вот ее встречать приехал. Какой Томск, Степаныч? Кричала Маруся. Умирает она. По спине прополз холодок. Горло сжало, словно в тисках. А ну-ка не реви. Объясни толком, — попросил я, пытаясь скрыть всю нарастающую тревогу. «Сначала я три дня не могла до нее дозвониться. Я же знала, что она к вам собирается со дня на день. Планировала заехать к ней, помочь дела порешать», — всхлипывала Маруся. «Звоню, не берет. «Думаю, ладно. В делах, небось, вся». «Потом я уже забила тревогу, ведь никогда она не пропадала надолго. Обычно мы с ней почти каждый день, если не созванивались, то сообщениями перекидывались. А тут тишина». Ну а вчера поздно вечером позвонили мне из их местной больницы, сказали, что карета скорой помощи, ездившая на вызов в соседнюю деревню, наткнулась на маму. Маруся рассказала. Любаша лежала на обочине без сознания, и поначалу врачи скорой помощи решили, что нашли труп. Но, слава богу, у женщины прощупали пульс. Судя по травмам, Любашу сильно избили, а потом переехали автомобилем. Документов при ней не было. Помимо множественных переломов, у женщины была зафиксирована черепно-мозговая травма, и в себя она не приходила. Старушка-нянечка, убиравшая больничные палаты на вторые сутки, распознала в ней Любашу, с которой она была хорошо знакома. «Я вот приехала», — тихо закончила Маруся. «Мама пока в себя не приходит. Врачи говорят, следующие сутки будут критическими, но говорят, что нужно готовиться к худшему». «Маруся, держи меня в курсе». — нервно выкрикнул я, снова заводя автомобиль. «Если надо деньги или, может, Любашу в другую больницу перевести, ты только скажи. Будем надеяться на лучшее, слышишь?» Степаныч, приезжай, а!» — схлипнула Маруся. «Приеду, Маша, приеду, только разберусь кое с чем. Если Любаша вот уже которые сутки на грани жизни и смерти, то значит, ни в каком поезде она сейчас не едет. А это значит, кто звонил Тае. Вот оно». Вот откуда тревога была. любаш это не звонила, а лишь сообщение прислала. А это значит... Твою мать. Я вырулил на автостраду и бешено втопил газу. Слава богу, машин сегодня было немного. Снова набрал номер Таи. И снова мне в ответ тишина. Я чувствовал, как ужас скользит своими мерзкими ледяными щупальцами по коже, как подбирается к сердцу, опутывая его кольцами бессилия. Я никогда и ничего не боялся. Может... Лет до десяти я испытывал страх, но я уже давно забыл это чувство. Охота приучает к терпению и пониманию, что страх, который ощущает человек, он только лишь в голове. Он не поможет изменить ситуацию, он не спасет. Война приучает забывать о страхе и слушать интуицию. Моя интуиция с ночи кричала мне, что что-то не так, но я не мог понять, что. Сейчас впервые за долгие годы мне стало поистине страшно. Любашу хотел убить не случайный бандит. Кто-то отвечал на сообщение Таи от лица Любаши. Кто-то знал, что я буду в Тайге. Кто-то заставил меня уехать в Томск за сотни километров от дома. От Таи. От Таи? Телефон, который молчит вот уже который час. Чтобы там не происходило, я знал, что не успею. Сколько уже не отвечает Тая. Первый раз я позвонил ей совсем рано, и мы перекинулись парой фраз, а потом когда мы с охотником выбрались из тайги и двинулись в сторону Томска. И Тая на тот звонок не ответила. Это было в восьмом часу, а уже перевалило за два пополудни. Снова начался дождь, но я не сбавлял скорости. Включив мобильник на громкую связь, позвонил Деючу. Он долго не отвечал, а когда ответил, то моя надежда исстаила, как последний снег под жаркими лучами апрельского солнца. «В Девнореченске я на совещании, в управлении», — выругался он. «Твою мать!» не сдержался я. «Не кипятись, звекни Миронычу, пусть они с малым доедут до тебя, посмотрят, как там Тая», — посоветовал он. «Я сейчас тоже выйду». Я так и сделал. Вкратце объяснив ситуацию, попросил охотников заглянуть к Тае, прихватив оружие. мироночи и его сын согласились без лишних слов. Легче мне от этого не стало. Я боялся, что уже слишком поздно. Следующий звонок я сделал Рамилю в надежде, что все происходящее — просто стечение странных обстоятельств, что ее бывший муж сидит в Москве и что с моей девочкой все в порядке. Рамиль лишь сказал, что Денис Королёв должен быть дома, так как с него взяли подписку о невыезде до выяснения всех обстоятельств с делом об убийстве неизвестной женщины. Он обещал все узнать и отключился. Охотники, которых я отправил проверить таю, вскоре перезвонили и сказали, что дом стоит пустой и темный. Дом на распашку. Внутри никого, проворчал Мироныч. На распашку? Да, в гостиной все притоптанное и есть следы крови. Ведут в кухню и на улицу. Дальше ничего. Твою мать. А на улице? Следы и профиль от автомобильных шин что есть? Нервно забрасывал я их вопросами. Дождь есть, Степаныч, чертыхнулся Мироныч. Утром было перестало, потом зарядил с новой силой. Если и было что возле дома, то все смыло. Он прокашлялся и добавил. Две собачьих головы нашли, отрубленных. «Вот сука!» — прорычал я. «Что прикажешь делать, Степаныч? Мы порыскаем по округе, но наши собаки твою таю не знают, и дождь льет. Вряд ли след возьмут». «Погляди, Мироныч, может, увидите что-то?» — попросил я. Надежды на это не было, а мне оставалось ехать еще несколько часов, даже по пустой дороге и на предельной скорости. Я не успею. Уже не успел. Черт, черт, черт! долбанул я по рулю, и машина тут же вильнула. Совладав с автомобилем и заставив себя не поддаваться панике, я сделал еще один звонок. Саня, спусти собак, попросил я охотника, у которого оставил лесю, волка и дикого по дороге в Томск. Прикажи искать таю. Что стряслось, Степаныч, тая пропала, объяснил я. Саня пообещала спустить собак и помочь поискать таю. Только что толку, когда кругом тайга и дождь, который будто специально обрушился на нас, чтобы помочь этому ублюдку идти как можно дальше. Если они не в доме, то где? Может, он уже убил ее, раз там была кровь. Если не убил, то наверняка ранил. Может, увез куда-то на машине. Или ей удалось убежать. Впервые в жизни я не понимал, что делать. Я уже въехал в Устьманскую, проскочил мост и вырулил к дому Любаши, когда снова зазвонивший мобильник выскользнул из моих рук и упал на пол у пассажирского сиденья. Я снова выругался. Я нагнулся и потянулся за телефоном, на секунду выпустив руль. Окрестность оглушил собачий лай, и я, выпрямившись, увидел выскочившего на дорогу волка. Я лишь успел резко вдарить по тормозам. Слава богу, скорость я сбросил заранее, еще на повороте, и до упора вывернуть руль. В следующее мгновение машину занесло на мокрой дороге, и она, заскользив по откосу к реке, Кувырнулась. Меня сильно приложила вискома приборную панель. Сознание отключилось.